Глава 23. Наконец я пришла в себя, очнулась, принялась озираться, подумав, что мне стоит идти по следу Черного. Да поскорее. Вернее, нам с братом, потому что Артур был уже близко, спешил ко мне с арбалетом в руках. «Лорен, слава богам, с тобой все в порядке», — выдохнул он с явным облегчением. «Он ушел? Скажи мне, ушел?» «Конечно же он ушел», — отозвалась я. «У тебя все получилось?» «Ты сделала то, что хотела». «Пока еще не знаю», — призналась ему. «Я не знаю, потому что ничего еще не закончилось. Наоборот, все только начинается». Судя по всему, люди Апарди за нами не следили, иначе убийца бы их почувствовал и обязательно мне об этом доложил. Но раз он никого не заметил, тогда... «Нам нужно поспешить», — сказал я брату. «Мы должны как можно скорее найти Эдварда» потому что найти Тодда Уилса не было никакой возможности. Я его упустила. Хотя как можно было такого не упустить? Убийца почти мгновенно растворился в ночной черноте Велирена, и я понятия не имела, в какую сторону он пошел. Но мне очень хотелось надеяться на то, что сейчас он вынюхивает в этой самой черноте запах Эмилии, по которому выйдет и на Апарди, после чего подаст мне знак. Или же не подаст. Сам примется разбираться, есть ли у мятежников душа и как глубоко она запрятана. Лорейн, расскажи мне», — снова потребовал Артур. «Я все расскажу тебе по дороге», — пообещала брату. «Да, мне кажется, первая часть моего сумасшедшего плана прошла успешно, и мне удалось натравить одно чудовище на другое». «Но я боюсь, что Тот Уилс в одиночку может и не справиться, поэтому мы должны как можно скорее разыскать Эдварда и все ему рассказать». «Но где мы его найдем? Ты знаешь, где он живет?» «Не знаю», – покачала головой. «Но это сейчас не важно. Он должен быть где-то на улицах Виллерена. Сам мне сказал, что станет руководить операцией, поэтому мы... Поэтому мы найдем его людей и у них спросим». Тут я заметила, что Артур смотрит на меня с распахнутыми глазами и открытым ртом. «Лоррейн, что стало с твоим платьем?» – выдохнул брат. «А что с ним такое?» – нахмурилась я. «В нем дыры. Погляди сама. Как такое могло произойти?» Артур был прав. Я уставилась на прожженные дыры на лифе. Эксперименты с магией не прошли для одежды даром. В свете луны было видно, как отливало белым кожи живота. «Ну, грудь-то не вываливается», – пожалуй, я плечами. «Так что сойдет». Плаща с собой я не захватила, потому что у меня его попросту не было. А брат не озадачился, поэтому укрыться мне было нечем. «Артур, у меня нет времени на переодевание. Побежали скорее». «Куда?» – выдохнул брат. «Куда-нибудь туда». Я махнул рукой в сторону порта, откуда до нас доносилась едва слышная музыка. Извозчиков все равно нет, так что придется ногами. Судя по всему, там было самое веселье. И мне очень хотелось надеяться на то, что именно там обитали королевские маги, обыскивавшие охотничьи угодья маньяка. Поэтому мы с Артуром сорвались с места и побежали». Бежали, бежали и бежали. На одном из перекрестков остановили коляску и какое-то время тряслись в ней, попросив извозчика поспешить. После чего снова бежали. И все потому, что нас посылали из одного места в другое, с одной улицы на другую. Так как неуловимо Эдвард Блейс умудрялся оказываться во всех местах одновременно, а затем бесследно исчезать. Едва к тому месту приближалась я. И это приводило меня в полнейшее отчаяние. Не только то, что мне его было никак не найти, когда он так нужен, но еще и мое собственное вранье. Мне же опять пришлось солгать властям, пусть я и надеялась, что это для их же блага. И все потому, что сперва никто не захотел со мной разговаривать и открывать местонахождение своего начальника. Из-за этого я снова была вынуждена пойти на обман. Да-да, загнав совесть в дальний угол, я врала магам, радуясь тому, что они не могут учуять ложь по запаху, как делал этот черный. Потому что, когда я попробовала было заикнуться, что это дело жизни и смерти, а еще интереса Фарвейна, меня никто не слушал. Посоветовали приходить со своим делом завтра, так как сегодня они заняты. Сейчас же мне лучше идти домой. Ночь на дворе, а я расхаживаю в таком виде. Тогда я сказала им, что знаю, где прячется их маньяк. На этом маги заинтересовались, но на мои слова, что я расскажу обо всем только Эдварду Блейзу, пожали плечами, посоветовав опять же приходить в управление завтра утром. Нисколько мне не поверили. Наверное, подумали. Пойди их еще пойми, что они там подумали. Но мне нужно было найти Эдварда сегодня же, вернее сейчас, немедленно. Именно тогда я соврала в первый раз. Пусть Эдвард и боги этого мира меня простят. Сказала королевским клинкам, что я его невеста, и у меня случилось что-то страшное. Вернее, оно случилось со мной. Посмотрите на меня, разве не видно, что оно со мной случилось? Вот мой брат рядом, и он подтвердит, что дело безотлагательное. И мрачный Артур подтвердил. Моя ложь оказалась куда более действенной, чем правда, И примерно через час нашего с Артуром судорожного метания по городу, начиная с Матросской улицы через все страшные трущобы квартала Фрокслот, я увидела знакомую, любимую, хотя и немного уставшую фигуру Эдварда. Ему, подозревая, успели сообщить, что его разыскивает его невеста, и он вышел из портала, когда мы стояли... Непонятно, где мы стояли. Я давно уже запуталась в улицах Виллерена но, кажется, где-то под фонарем в квартале Солейр. Внезапно распахнулся пространственный переход, окрасив ночной сумрак в синее. Из него появился Эдвард и двинулся мне навстречу. Мне показалось, что вид у него был данель нельзя мрачным, и сейчас мне порядком влетит за мое вранье. Он отругает меня при всех за то, что я назвалась его невестой, и заявит, что это наглое, вернее, даже наглейшее лошадь, и что в будущем он не хочет иметь со мной никаких дел. К тому же я должна буду немедленно сейчас же уходить с его глаз долой. Но ничего из этого не произошло. Подойдя, Эдвард уставился на меня магическим зрением, похоже, пытаясь определить, пострадала я или нет. Затем, скинув в себя плащ, набросил его мне на плечи. «Моя метка». «Кто это сделал?» – произнес он сурово. «Кто ее выжег, да еще и таким способом?» И тотчас же из его руки полилась целительская магия, обволакивая меня, и все неприятные ощущения почти сразу же исчезли. Перестали существовать, подозревая вместе с ожогами. Но по лицу Эдварда было видно. Тому, кто это сделал, предназначалась совсем другая магия. «Я сама, Эдвард!» призналась ему. Сама ее выжгла. И его метку, и апарди. Ну, как смогла, так и выжгла. Но у меня были веские на то причины. Мне хотелось, чтобы Эдвард меня обнял. Но вокруг были люди. Не только Артур, но еще с полдюжины магов с салыми знаками клинков на плечах. Стояли и смотрели на нас, вернее, делали вид, что рассматривают Черную улицу. Но я спиной, боком и затылком чувствовала на себе любопытные взгляды. Тут Эдвард все-таки меня обнял. Прижал к себе на секунду, а затем отодвинул и посмотрел мне в глаза. «Что произошло, Лорейн? «Я его нашла», — призналась ему. «Того человека, кого вы ищете. Нашла и ничего тебе не сказала, так что уже можешь начинать меня ругать». Но он не спешил этого делать. Смотрел на меня, дожидаясь продолжения. «Эдвард, мне нужно было пойти к нему одной, иначе он не стал бы со мной разговаривать. Поэтому я не рассказала тебе о своих планах, ты бы меня не отпустил. Но твоя метка ему не понравилась, поэтому мне пришлось ее выжечь». Не говорить же ему, что Тодд Уиллс предлагал вырезать ее своим кинжалом. И еще, что была и вторая метка. Вернее, об этом следовало рассказать, но не вываливать же все сразу». «Кого ты нашла, Лорейн?» Негромко спросил Эдвард. «Тодд Уилса, кого же еще?» Выдохнула я. На лице высшего мага промелькнуло удивление. «Но он...» «Нет же, Эдвард!» Покачала я головой. Тот Уиллс не погиб в ум скалах. Он... он выжил. Вернее, черные его раскопали и оживили с помощью своей магии. Говорить ему всей правды я не собиралась». По крайней мере, не сейчас. К тому же у меня не было ни единого доказательства. Да, ты можешь мне не верить, но примерно так оно и было. Я поняла это недавно». «То есть ты поняла это недавно, но вместо того, чтобы обо всем мне рассказать, отправилась на его поиски? Но зачем, Лорейн?» Стоявшие рядом маги переглянулись, недоумевая вместе с ним. «За тем, что мне угрожает опарди, выдохнула я. «Его человек похитил одну из моих работниц, пригрозив ее убить, а потом сказал, что примется за детей». «Тут загудели уже все вокруг, потому что они знали, кто такой Апарди. В этом у меня не было никаких сомнений». «Что ему от тебя нужно?» Задал Эдвард вполне резонный вопрос. «Он хочет, чтобы я отдала ему то, что спрятал мой покойный муж. Но сейчас у меня этого нет. Тут я не врала». Сокровищ у меня не было. Они лежали, припрятанные, очень далеко от Вильерена. Я... этого я тоже не могла тебе рассказать, потому что мне запретили. Человек Апарди явился перед тем, как ты пришел в клинок. Сказал мне, что Эмилия у них, и они ее убьют. Ее, а потом мою дочь и всех остальных в таверне, если я хоть что-нибудь расскажу властям. У меня не было другого выхода, как только отыскать Тодо Уиллс и отправить его по следу Апарди. Заморгала, потому что Эдвард отчетливо застонал, и, судя по всему, ему маги тоже были с ним солидарны. «Что ты сделала?» Лорейн, повтори это еще раз!» Я натравила его на апарди, вздохнув, призналась ему. «Вполне возможно, он справится с лилиями и сам, но я попросила подать мне знак, когда он их отыщет». «Эдвард, это было единственным выходом из ситуации, иначе Апарди нам никак не найти. Этот Уилс, ему передалась магия черных. Ты же сам мне рассказывал, что они обладают уникальными поисковыми способностями». «Но как ты это провернула?» «Как я это провернула?» – переспросила у него. «Ну, я взяла и попросила его это сделать». Лорейн! «Это очень плохой ответ», – нахмурился Эдвард. «Подумай и ответь мне еще раз». «Хорошо», – вздохнула я. «Да, я уже подумала и готова ответить еще раз. Я нашла его, Артур подтвердит». Брат кивнул, хотя выглядел он до нельзя несчастным. «Так вот, я нашла Уилса на Матросской улице, в доме, где когда-то жила его мать». «Для этого мне пришлось посетить Тину Дотсон и выведать у нее правду о бывшем муже. Кстати, она вам соврала, когда вы вызвали ее на допрос, потому что вы даже не пытались сделать вид, будто бы ей верите». Эдвард закатил глаза, но удержался, не стал ничего комментировать, поэтому я продолжила. «Так вот, с ее слов я поняла, где может прятаться тот Уиллс. И я. я его нашла и вызвала к его совести». «И тебе удалось?» «Возвать к его совести?» Не выдержав, я все-таки усмехнулась. «Как видишь, я все еще жива, хотя сказала ему, что достаточно уже убийств на улицах Виллерена». Эдвард снова нахмурился. Лорейн, достаточно уже мне врать». «Ну, хорошо», вздохнула я. «Да, я ему соврала. Соврала оттуда Уилсон, у меня были веские на это обстоятельства». Мне нужно было защитить своих людей и уберечь свою дочь, поэтому я убедила его в том, что во всех его бедах виноват Апарди. А потом отдала Локон и платок Эмилии. Лорейн. Ну да, пожалуй, я плечами. Говорю же, я так и сделала, Артур это подтвердит. Он сидел в засаде и все видел. И брат, страдая, подтвердил. После этого Тот Уилс ушел искать Апарди, а мы с Артуром его упустили. Но за ним невозможно было уследить. Он просто растворился, исчез в ночи. Поэтому нам тоже нужно поспешить найти его, вернее, то место, куда он мог бы отправиться. Наверное, Апарди обитает в одном из особняков в центре, потому что Шерц мне сказал... «Шерц?» Судя по всему, про Шерца Эдвард тоже был наслышан. «Какие у тебя дела с Шерцем?» «Эдвард», — выдохнула я, — «пожалуйста, не страдай так сильно, с шерцем мы просто знакомы, можно сказать, добрые друзья». Кто-то из магов не выдержал и усмехнулся, хотя весело мне не было. «Значит, еще и шерц», — констатировал Эдвард. «Лоррейн, ты меня в могилу сведешь». «Не так сразу», — возразила я, потому что сперва его ждала долгая и счастливая жизнь со мной». Если, конечно, он простит меня за все эти выкрутасы. Шерц. Нет же, он не знает, кто такой Апарди, но он думает, что это кто-то из приближенных к королю. И еще, что Апарди есть титул и деньги. Арни Бесколь утверждал то же самое. Все так думают. Уклончиво отозвался Эдвард. И ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что Тодд Уиллс обязательно его найдет, заявила я. «Использует магию черных, потому что теперь он и сам наполовину черный. Поэтому он обязательно обнаружит Апарди и, возможно, попытается его прикончить». «Я... я хорошенько ему соврала. Очень старалась». Тут Эдвард, не выдержав, все-таки усмехнулся, но меня сбить с мысли было невозможно. «Скорее всего, у Апарди много охраны, поэтому нам нужно ему помочь». «Помочь убийце?» «Ну да, конечно же», – выдохнула я. Тем самым мы поймаем не только его, но еще и Апарди, а заодно освободим Эмилию. Мне кажется, это очень хороший план. Судя по застывшим лицам остальных, включая Артура Дивали, они так не думали. Впрочем, Эдвард тут же вырвался из размышлений и принялся командовать. Пример, Бронтон, приказал он двум магам. Сопроводите госпожу Дивали и ее брата в королевский клинок на улице ремесленников. На это они кивнули, заявив, что хорошо знают это место. «Доводилось уже бывать». «И еще», — добавил Эдвард. «Хорошенько проследите, чтобы она была на месте до момента, пока я не вернусь». Затем усмехнулся. «А то мы с вами, господа. Останемся по ее милости без работы». Господа, не выдержав, все-таки рассмеялись, хотя мне было вовсе не до шуток. «Ну так нечестно», — выдохнула я. «Эдвард, ты не можешь взять и меня запереть». Я должна пойти с вами, он подаст знак. К тому же мне обязательно нужно знать, что станет с Черным. С ним и с Апарди, как без этого. И с Эмилией в конце-то концов. Но Эдвард был неумолим, хотя я продолжала засыпать его аргументами. «Я столько всего сделала для следствия в конце-то концов. Можно сказать, ваш добровольный помощник, поэтому меня нельзя домой». Уставилась на брата. «Артур, ну скажи им». Но прежде чем Артур придумал, что ему сказать, а Эдвард успел возразить и все-таки отправить меня домой, распахнулся портал, буквально в паре метров от нас. И из него вывалился всклокоченный молодой маг. «Господин Блейс!» – кинулся он к своему начальству. «Господин Блейс!» «Магическое нападение на дом графа Орланда на улице Победы Орвейна. Идёт бой, но мы не до конца понимаем, что там происходит. Наш патруль, мы случайно оказались рядом. Дорран и Тиблтон тут же отправились проверить, вошли в дом, и мы сразу же потеряли с ними связь. Там такой фон, что остальным было не подойти. И ещё кровь, там повсюду кровь. Мы нашли нескольких человек из охраны графа с перерезанным горлом. Раньше, чем посуровевший Эдвард отдал приказ тотчас же меня увезти, а сам принялся решать новую проблему, я воскликнула. «Эдвард, ну это же мой знак. Я уверена, убийца нашел его. Он нашел Апарди и сейчас в его доме. Похоже, граф Орландо оказался той самой крысой». «Граф всегда был верен короне и истинному королю», возразил мне Эдвард, и голос его прозвучал недовольно. Возможно, что я ошибаюсь. Я решила все-таки пойти на попятную, потому что могла и ошибаться. И готова лично принести графу свои извинения. Но что, если это все-таки знак? Что, если в дом графа вошел Тот Уиллс? Он черный. Оттуда и этот ваш фон. Можно мне пойти с вами? Как оказалось, нельзя». Лорен, сейчас стоит и твой брат отправитесь домой и будете ждать моего возвращения», заявил Эдвард, два мага послушно шагнули в нашу сторону, готовые не только сопроводить, но и проследить, чтобы я не сбежала из королевского клинка навстречу приключениям. Но у меня все еще оставалось, что ему сказать. «А что, если он все еще там? Вернее, судя по всему, убийца до сих пор в доме». «Что, если Тот Уилс возьмет вашего графа в заложники?» «Даже если так, то для твоего же блага тебе стоит вернуться в таверну». Но я снова ему возразила. «Даже если это так, то разговаривать он станет только со мной. Спросите у моего брата, он подтвердит, что мы с ним общались и делали это очень и очень долго». Артур кивнул, заявив, что видел это своими глазами, но до сих пор не может поверить. «Вот видите», — сказала я всем, — «видите, я все еще жива, а ваш убийца бродит по городу, пытаясь отыскать Апарди, а то, что сейчас происходит в доме у графа Орланда, как раз очень похоже на то, что он его все-таки нашел. Как по-другому вы это объясните?» Но то ли объяснения у них не нашлось, то ли Эдвард попросту устал со мной спорить, или же его «проняли мои слова», Как бы там ни было, он распахнул портал, сказав, что так и быть, возьмет меня с собой. Но при этом я должна буду ни во что не вмешиваться, слушаться его приказов и при любом раскладе оставаться в стороне. И мы пошли. Через два перехода оказались возле высокого особняка из светлого камня с мраморными колоннами, поддерживающими длинный, идущий по всему второму этажу балкон. Похоже, это была та самая улица Победы Орвейна, расположенная в престижном районе Виллерена, неподалеку от Королевского дворца, потому что вдоль широких, вымощенных плиткой тротуаров, стояли фонари. Их было много, и они, на удивление, все работали. Впрочем, особняк графа Орланда освещали не только они. Темные окна, как на первом, так и на втором этажах, время от времени расцвечивались яркими вспышками. И тут же раздавались звуки взрывов. На миг мне даже показалось, что в огромном доме одна за другой срабатывали петарды. Но я-то знала, что внутри вовсе не праздник и не веселье, потому что чувствовала идущее от здания сильнейшее магическое излучение и видела, как над особняком мерцая раскинулся колпак полупрозрачного купола, по которому время от времени пробегали разноцветные сполохи. Возле кованой железной ограды стояли, нервничая при каждом из разрядов, два молодых мага. Судя по всему, это были оставшиеся два человека из патруля, которые не смогли войти в здание за своими коллегами. Дожидались Эдварда Блейза, и стоило тому и остальным появиться, как они тут же поспешили навстречу. Оказалось, тревожил их не только бой в особняке графа Орландо, но еще и три трупа, Мертвецов снесли к калитке возле железной ограды и уложили подли друг друга. Там они и лежали. И я с замиранием сердца уставилась на тела в залитой крови одежде. Прикончили их крайне жестоко. Одним перерезанным горлом убийца не обошелся. И это опять же говорило в пользу того, что в здание вошел именно Тодд Уиллс. Очнулась. По словам магов, выходило, что убитые – это наружная охрана графа Орланда. «В куполе есть магия черных», — заявил Эдварду один из клинков. «Я тоже воевал, господин Блейс, и знаю, что это такое». «Но купол все-таки наш», — кивнул Эдвард. «Хотя черный изменил его полярность. Я уже видел такие штуки за стеной». «Зато я не видела. Смотрела на них во все глаза». «Туда вошли двое наших, сказали, что сами разберутся». «Дарон, он из высших, а вместе с ним пошел еще и Гилберт. Брук сразу же отправился за вами, господин Блейс, а мы с Торренсом остались. Признаюсь, тоже пробовали войти, потому что наши так и не появились, но не смогли пробиться через защитное поле». Эдвард кивнул, а я подумала, что раз уж купол стоит со своей этой измененной полярностью, то тот Уилс до сих пор жив». Но я не понимала, не разбиралась во всех этих магических тонкостях. Поэтому мы с Торнсом решили окружить дом. Докончил свой рассказ Мак и растерянно потер голову, наверное, подумав, что окружить дом вдвоем звучит так себе. Не понимаю, господин Блейс. Выходит, на нас напали черные? Здесь, в столице? Но Эдвард не стал ничего ему объяснять, вместо этого кинул на меня предостерегающий взгляд. «Я все поняла», — сказала ему быстро. «Стоять здесь не отсвечивать и никакой самодеятельности». «Именно так», — согласился он, после чего приказал трем прибывшим с ним магам все же окружить дом графа Орланда. Поманил за собой еще двух, а к оставшимся из патруля добавил одного человека, наказав им отгонять зевака, хранять выход и сторожить меня. Затем прошел через калитку и, дойдя до купола, приложил к нему руку. Что-то сделал. Полившееся из его ладони сияние на миг заставило магическую защиту пойти рябью. «Быстро!» Приказал сопровождавшим его магам, и они вдвоем проникли через защитное поле с измененной черным эм, полярностью и кинулись бегом к особняку. Дыра в куполе почти мгновенно затянулась, отгородив то, что происходило в доме графа Орланда от остального мира. От нас тоже отгородило, а я осталась вместе с братом и тремя магами, которые принялись разгонять высыпавших из ближайших домов зевак. Похоже, это были слуги, подосланные хозяевами ближайших особняков, чтобы те разузнали, что за магический шум на ночь глядя в доме достопочтенного графа Орланда, верного соратника короля Хуга. «Не такой уж он и верный», – пробормотала я, хотя все еще ни в чем не была уверена. Не знала, наверняка, был ли граф мятежником, хотя по всем моим прикидкам выходило, что Черный все-таки обнаружил гнездо лилии в самом сердце Велерена и теперь старательно его ворошил, а в этом ему помогало несколько королевских магов во главе с Эдвардом Блейзом. Как иначе объяснить то, что интенсивность магических вспышек внутри особняка графа Орланда только нарастала? Там шел бой, и он набирал обороты. Не могли же они всем миром пытаться убить тот Уилса. Тут купол, моргнув на прощание, исчез. И я подумала, признаюсь, я подумала, что черный все-таки ушел к своим богам. Но я опять же ничего не знала, переживала за всех беспокоилась не только за Эдварда и его людей, но еще и о том, чтобы никто из шайки проклятого Апарди не сбежал, потому что они обязательно должны понести наказание за все, что сотворили. «Особенно тот, мерзкий, в капюшоне. Его уж точно нужно поймать». «Господа маги», — не выдержав, обратилась к прохлаждающейся возле калитки троицы. «Господа, я все прекрасно понимаю. Вам приказали, и вы тут стоите». «Сторожите меня и гоняйте двух зевак и четырех коллег. Но, поверьте, никто из посторонних в своем уме к дому и близко не подойдет. Я тоже никуда не сбегу, пока господин Блейс внутри. Он, вообще-то, мой жених. Куда уж мне теперь без него? Зато купола больше нет, а там идет бой. Быть может, внутри как раз нужна ваша помощь? На это господа маги посмотрели на меня недовольно, но моя мысль все же подтолкнула их к действиям. «Я схожу», — наконец заявил первый, похоже, его звали Торнс. «Хамфри, Барнс. Хорошо, мы за ней присмотрим», — отозвались два других, явно недовольные таким раскладом. Мак ушел, а я осталась с Артуром, Хамфри и Барнсом. Наблюдала, как клинок проник через калитку, затем пересек участок сада и скрылся внутри особняка. Признаюсь, я серьезно пожалела о том, что не могу пойти вместе с ним. Но пришлось культивировать в себе терпение, и еще смотреть, как на белоснежный мраморный балкон вывалился человек в черном плаще с натянутым на голову капюшоном. За ним спешил кто-то из королевских магов, но убегавший, повернувшись, скинул руку. С нее сорвалась кроваво красная молния, сбив преследователя с ног. Тот упал и уже больше не поднялся. Зато человек в плаще преспокойно перемахнул через балюстраду и оказался в саду, после чего кинулся к нашей калитке. Не один. За ним увязался еще и второй, тоже из заговорщиков. Спрыгнул с балкона и поспешил следом. Я ахнула. Два мага напряглись. Артур негромко выругался и несколько зевак, и их перестали гонять, и им удалось подобраться поближе. Были с ним солидарны потому что эти двое бежали, убегали от правосудия, стараясь как можно скорее пересечь сад и очутиться возле ограды. И это наводило меня на определенные подозрения, вернее, опасения. А что, если бежит сам Апарди? Нет же, такого нельзя было допустить. Никто из Лили не должен уйти от расплаты, иначе они спрячутся где-то в Велерене, а потом снова примутся мстить. Мне? Кому же еще? «Остановите их!» – в отчаянии крикнула я магом. «Они сейчас распахнут портал и попробую их потом поймать». «Порталом им не уйти», – выдохнул Хамфри. «Слишком сильный фон, в саду его не распахнуть». Именно поэтому заговорщики спешили в нашу сторону. Портал они могли открыть только с улицы, с места, где стояли мы. В нас почти сразу же полетело совместное заклинание двух мятежников – Огненное, которое, судя по всему, должно было смести и защиту, выставленную королевскими магами, и всех тех, кто мог бы помешать заговорщикам скрыться. Оно оказалось такой силы, что магический щит моментально пошел трещинами. Даже я это ощутила, то, что маги едва удержали, словно выставляла его сама, но защита все-таки выдержала, хотя я почувствовала, как щит застонал, словно раненное животное. Тут Артур вскинул арбалет и выстрелил, но куда именно попала стрела, я так и не увидела. Мне показалось, что она попросту растворилась, перестала существовать в ночном, наполненном магическими сполохами небе Велирена. Зато я краем глаза заметила, как кинулись в рассыпную зеваки, не собираясь подставляться под удар. На миг мне захотелось к ним присоединиться, тоже кинуться наутек, потому что эти двое – Вряд ли были намерены щадить кого-либо, кто попадется у них на пути. Вместо этого они собирались выжечь себе дорогу к свободе. Снова ударили по магам совместным заклинанием. Те едва успели сплести новый щит. И я поняла, что долго они не выстоят. Видела, как слабела их защита, острела Артура. Пусть он и выпустил их уже две или три, так они достигали цели. Именно тогда я... Пусть Эдвард потребовал от меня оставаться в стороне, но я не смогла. Вытянула руки. Ладони давно уже жгли кружившиеся под ними магические вихри. И запустила в наших противников огнем. Я тоже не собиралась никого чадить. Била от всей души. Вернее, собрав все, что успело накопиться у меня внутри. А внутри у меня было много всего. То, что вызвали у меня лилии. И ненависть, и страх, и боль. Убрала страх. Такого мне сейчас не нужно. Я нисколько их не боялась. Вместо него собрала воедино боль. Нашу с Лорейн. Затем щедро сдобрила ее ненавистью за все то, что успели натворить Лилии с этой страной и этим городом. За телеги с трупами, братские могилы под стенами Велерена и сожженное имение Варден. Но за себя с Лорейн тоже добавила от души и за ее жизнь с мерзким Флораном ДРВ, и еще за то, что одна из этих сволочей похитила Эмилию, угрожала моей дочери и обидела мою собаку. Именно тогда с моих рук полился огонь. Черный говорил мне, что моя магия очень похожа на ту, которой пользовались в Орвейне, только она немного сильнее, и мне очень хотелось в это верить. К тому же я старалась изо всех сил, Вернее, делала все, чтобы себя не сдерживать, позволив течь чистой, незамутненной стихией огня. И она полилась, уже очень скоро достигнув цели. Правда, по дороге огненный поток смел сразу две защиты. И ту, что выставили клинки, и ту, которую держали лилии. Затем врезался, огрызаясь в заговорщиков, моментально снеся одного из них с ног». Тот покатился по земле, пытаясь сбить пламя и погасить загоревшуюся одежду. Зато второй... Второй как стоял, так и остался стоять, вполне спокойно выдержав мой удар. Но с моих рук продолжал литься огонь, потому что мне показалось, будто бы эту черную фигуру я уже видела. Рост, телосложение, движение, все было очень похоже. Уверена, именно он похитил Эмилию и держал на руках мою дочь. Диктовал мне условия, угрожая Анаис кинжалом, потому что действовал по указке своего господина. Тут маги Клинков тоже очнулись и принялись кидать в мятежника боевыми молниями. Но тот все еще стоял, оказался слишком сильным магом. Стоял и, как мне показалось, насмешливо смотрел на нас. Его защита вполне сносно выдержала и мою первозданную стихию и боевые молнии магов, и стрелы Артура. Затем заговорщик вскинул руку, и я поняла, что сейчас он нанесет ответный удар, при этом станет бить по мне, потому что из всех остальных я причиняла ему больше вред, вернее, не давала ему уйти. Но он не успел, потому что в саду появился Эдвард, спрыгнул с балкона и довольно быстро поставил точку в этой битве. Магу пришлось отвлечься на него, но при этом все еще держать защиту, так как и мы не собирались останавливаться. Да и Эдвард тоже. Он тоже не стал останавливаться, ударил без промедления. Несколько боевых молний, одна за другой сорвавшихся с его рук, и он сбил заговорщика с ног. Затем опутал и его, и сообщника, успевшего потушить пламя связующими заклинаниями. Лорейн, уже все закончилось», — сказал мне, потому что с моих рук продолжал литься огонь. «Хватит, достаточно». Я прекрасно его понимала, но у меня никак не получалось остановиться. Стихия разбушевалась не на шутку, отказываясь мне повиноваться, и я, чтобы не причинить вред остальным, успела подпалить несколько клумб в саду графа, порядком раскалив перед этим железную ограду. «Все закончилось, Лоррейн», – мягким голосом повторил Эдвард, – «остановись». «Хорошо», – отозвалась я, не понимая, как мне это сделать. Но тут Эдвард, похоже, догадался о моей проблеме. Уж и не знаю, каким образом он это провернул, всего лишь посмотрел мне в глаза. Но я моментально почувствовала, как меня охватывает спокойствие. Похоже, это было неведомое заклинание из ментальной магии которого хватило, чтобы я совладала со своей огненной. Вихри погасли, и я, признаюсь, вздохнула с облегчением, потому что понимала, на этом все. Все уже закончилось. Вот так, похвалил меня Эдвард. Молодец. Затем подошел и сорвал с головы одного и второго мужчины капюшоны. Под ними оказались черные маски. Их он тоже снял и я уставилась на незнакомых, никогда их не видела, людей. Нет же. Сперва вспомнила одного, а потом и второго. Причем, если лицо первого я выловила из своей памяти, то второго из того, что мне досталось в наследство от Лоры. Но сначала я кивнула на того, кто лежал чуть дальше. Этого я несколько раз видела в таверне. Сегодня вечером он тоже приходил. Наверное, чтобы поставить на меня метку после ухода мага Апарди и проследить, что я стану делать. Кстати, он заявлялся в клинок почти каждый день. Скорее всего, шпионил за мной. Только вот на нем была форма королевских клинков. Эдвард. Но ведь он же был одним из... Сбилось с дыхания, поняв, что мне трудно произнести это вслух. «Он был одним из наших», — подтвердил он. «Предатель!» — выдохнул кто-то из подошедших магов. Второе это лорд Перроус», — сказала я Эдварду. «Помнишь, когда я давала показания, то называла его среди участников заговора? Он бывал в особняке ДРВ. Я его много раз видела. А он, получалось, много раз видел меня». «Да, он один из лилий. Мы думали, что Перроус давно уже сбежал из столицы, но он обитал в доме графа Орландо. — Не один. Их там было достаточно. — Гнездо, — подумала я. — Настоящее осиное, вернее, змеиное гнездо. — А сам граф? — Граф и несколько его приспешников из ближнего круга убиты, я бы не отказался взять их живыми, но Тот Уиллс добрался до них первым и отправил на суд богов одному ему присущим методом. Судя по всему, даже успел поискать, есть ли у них душа. Теми, кто выжил, занялись уже мы. А сам тот, тот Уилсон...» Он мертв, Флорен. Спокойным голосом произнес Эдвард. И на этот раз вряд ли кому-то под силу его оживить. На это я нервно усмехнулась. Если бы он только знал. Но Эдвард не знал, и я не собиралась ему рассказывать. По крайней мере, не здесь и не сейчас. Быть может, в будущем, если я смогу подобрать нужные слова и подходящий момент, он обо всем узнает. «Мертв», – пробормотала я, мысленно пожелав своему соотечественнику более удачного воплощения, чтобы он ушел чистым, не захватив с собой ничего из тяжелого наследства Тодда Уилса. Перед этим он убил шестерых лилий, включая графа Орланда. «Но остальные все-таки его прикончили». «Ничего уже было не сделать, мы опоздали, лорейн И я выдохнула, понимая, что Лилии выполнили за меня мою часть сделки, тогда как Черный выполнил свою. Хотела спросить у Эдварда об Эмилии. «Боги, надеюсь, она все-таки жива». Но тут увидела, как жену Олафа выводили из дверей особняка два мага, бережно придерживая ее под руки». Я помахала ей, думая поспешить навстречу, но тут маги дошли до калитки, после чего распахнули портал и исчезли вместе с Эмилией в синих сполохах. «С ней все будет хорошо», — заверил меня Эдвард. «Но на всякий случай я приказал отвезти ее в наш лазарет, пусть ее осмотрит доктор». За это я взглянула на него с благодарностью. «Вот и все», — сказала ему. «Все, Эдвард». Не только произнесла, но и осознала это со всей отчетливостью. Поняла, что все на самом деле закончилось. И на меня нахлынула волна облегчения вкупе с невероятной усталостью. «Все закончилось», — согласился он, направившись ко мне. Тут я покачнулась. Ноги почему-то отказывались держать, но Эдвард все-таки успел меня подхватить. Прижал к себе, и я снова услышала, как размеренно и спокойно бьется его сердце. «Ты очень нам помогла», — произнес он, «хотя это было крайне безрассудно с твоей стороны. Но я не сомневаюсь в том, что, когда я донесу об этом королю, его благодарность не обойдет тебя стороной». На это я сдавленно усмехнулась, потому что у меня было еще кое-что, чем я собиралась обрадовать короля — и остальных представителей власти, из-за чего Хуга Второй должен будет не только меня отблагодарить, но и, по большому счету, возлюбить как свое дитя. «Но не сейчас», — решила я. «Чуть позже, когда я приду в себя, то обязательно расскажу Эдварду и всем остальным, где лежит проклятое сокровище Лилий». «Эдвард», — позвала его, отстранившись, — «Я понимаю, что многие мои поступки показались тебе странными, и ты вправе на меня злиться и их не одобрять». «Ты права», — отозвался он. «Не все из твоих поступков я одобряю». Зарево пожара от все еще полыхавших в саду графа Орландо Кустов бросало яркие блики на красивое и строгое лицо Эдварда. Любимое лицо. «Но я не злюсь на тебя, Лорейн. это выше моих сил злиться на тебя». «Хотя ты не одобряешь некоторые мои поступки», — закончила я с улыбкой. «Но почему?» «Почему ты не можешь на меня злиться?» «Потому что я тебя люблю», — произнес он все так же спокойно и уверенно. «Ты запала мне в душу с первой нашей встречи. Никак не мог выкинуть тебя из головы. Хотя, признаюсь, я старался. Но это оказалось сильнее меня». И однажды я понял, что стараться нет никакого смысла. Вместо этого я хочу, чтобы ты всегда была со мной. Каждый день, Лорейн, ты и твоя дочь. Уверен, я смогу ее полюбить как свою собственную и постараюсь заменить ей отца. Подозреваю, жизнь моя утратит свою монотонность, но именно этого я и хочу. Что ты на это скажешь?» На это я потеряла дар речи, но потом все-таки... «Я хочу того же самого», — сказала ему. «Признаюсь, моя жизнь не слишком-то монотонная, но с момента, когда я тебя увидела, мне постоянно тебя не хватало. Каждый момент этой самой жизни. Потому что я тоже тебя люблю, Эдвард Блейс». «Похоже, что ты только что сказала мне «да», — улыбнулся он. «Ты прав. Очень на это похоже», — согласилась я. Это был правильный ответ, и уже в следующую секунду Эдвард меня поцеловал.